Письмо в военное министерство. Профессор Фредерик Жулио зять Марии Кюри, со всем возможным тщанием воспроизвел у себя в лаборатории опыты Ганна и Штрасмана. Уже к концу первой недели марта он и его коллеги фон Халбан и Коварской провели физические эксперименты, подтвердившие предсказанные Ганом в освобождении нейтронов при расщеплении ядер урана. В письме в Nature о заглавленном освобождении нейтронов при взрыве ядра урана французские физики указывали на необходимость получения экспериментального доказательства того, что в единичном акте расщепления освобождается не один, а большее количество нейтронов. Только получив доказательство, писали они, можно утверждать возможность осуществления цепной реакции. Они намеревались провести экспериментальные измерения числа высвобождающихся нейтронов, пользуясь урановыми растворами различной концентрации. Работа была выполнена в коллеж де Франс. Уже к 7 апреля французы смогли сообщить о решении поставленной задачи. По их измерениям на каждый акт расщепления ядра с учетом неизбежных ошибок эксперимента приходилось в среднем по 3,5 половиной высвободившихся нейтрон. В настоящее время установлено, что это число равно примерно 2,5. Этим окончательно была доказана возможность освобождения энергии атомов с помощью цветной реакции, нарастающего, подобно лавине процесса, за доли секунды, приводящего к расщеплению всей участвующей в нем массы урана и к выделению огромной энергии. Письмо парижан было опубликовано журналом Nature 22 апреля 1939 года, ровно через 4 месяца после первого открытия Гана и Штрасмана. Цепная реакция физики развивалась с устрашающей быстротой. Ученые всего мира настороженно ждали. Пожалуй, местом рождения немецкого атомного проекта можно считать Готтингенской университет. Именно на одном из физических коллоквиумов этого университета профессор Вильгельм Ханле сделал короткое сообщение о возможности создания реактора для получения атомной энергии. После коллоквиума шеф-докладчика, профессор Георг Йос, довольно известный экспериментатор и теоретик, сказал Ханле, что изложенные им идеи Ни в коем случае нельзя оставлять на произвол судьбы. По своему складу Йоз был типичным чиновником, русским службистом, почитателем того, что можно назвать германским приоритетом. Йоз, ни минуту не колеблес, решил сообщить обо всем властям и немедленно принялся за письмо к своему высшему начальнику, министру просвещения. Министерство сработало с неожиданной быстротой. Профессору Абрагаму Эзау было поручено срочно созвать совещание. Власти высоко ценили политическую активность Эзау, преданность с которой он следовал за восходящей звездой нацистской партии. В награду этот профессор Иенского университета, специалист в области высокочастотных электромагнитных колебаний, был назначен президентом Рейксбюро стандартов. Он возглавлял также и физическую секцию, исследовательского совета при министерстве. Этот человек был совсем не прочь прибрать под свое руководство и ядерную физику, и, разумеется, в составленном им списке ученых, приглашенных на совещание, первый значилась фамилия Гана. Но Гану удалось отказаться. К счастью, он уезжал в Швецию для чтения лекций. Лабораторию Гана представлял на совещании Иосиф Маттаух. Оно состоялось в здании министерства на Унтерден-Линден 29 апреля 1939 года. В обстановке строжайшей секретности под председательством ЭЗАУ собрались профессора Йос, Ханли, Гейгер, Маттаух и Гофман, а также представитель министерства, глава департамента исследовательских работ доктор Дамес. Дамес был заикнулся, что он весьма встревожен тем, что Гану удалось обнародовать столь важные открытия. Маттаух, совсем недавно появившийся в Берлине, вероятно, не угнетенный еще порядками тысячелетнего Райха, услышав слова Данеса, взорвался и так отчитал его, что уже никто больше не осмеливался трогать Гана. Когда перепалка прекратилась, Гётингенцы Йос и Ханле сделали популярный обзор состояния ядерных исследований в Германии и за ее рубежами, а затем началось общее обсуждение возможности создания экспериментальной урановой топки. Так в то время был назван атомный реактор. ЭЗАО предложил немедленно взять под контроль все запасы и источники урана в Германии. И, разумеется, не забыл выразить пожелание, чтобы все крупные физики-ядерщики страны были объединены в исследовательскую группу под его руководством. Однако, хотя это совещание было создано чрезвычайно срочно, никаких важных решений оно не приняло. И большинству участников, вплоть до самой войны, не пришлось услышать об урановом проекте ничего нового. Но не потому, что Эзао бездействовал. Как выяснилось на совещании, все физики были единодушны в том, что начинать работы следует сокисью урана, имеется в виду U3O8, которому немцы впоследствии присвоили шифр препарат 38. Металлический уран получил шифр Металл 38, а впоследствии специальный металл. Двуокиси урана значения в то время не придавалось. И Эзау Энергично добивался полного запрещения вывоза всех содержащих уран веществ. Вел переговоры с Министерством экономики о поставках радиовых руд из захваченного Йохимсталя, так немцы называли чехословацкий городок Яхимов. Правда, весной 1939 года организовать поставку крупных партий урана было сложным делом. Но Министерство экономики помогло получить нужное для начала количество. Образцы были направлены на анализ в Геттинген, где в то время работал виднейший в этой области специалист. Но почему-то именно когда образцы пришли, его вызвали в военное министерство в Берлин. Как ни странно, ЭЗАО не придал значения такому совпадению и со спокойной душой переправил полученные образцы на анализ в собственную лабораторию. Если бы ЭЗАУ оказался более дальновидным, он понял бы, что означает вызов химика аналитика знатока урановых соединений в военное министерство. И действительно, военное министерство почти одновременно с Министерством просвещения решило осуществить собственную программу урановых исследований. В тот день, когда Йос еще только писал свое письмо в Министерство просвещения, двое физиков из Гамбурга Молодой профессор Хартек и его ассистент доктор Вильгельм Грот уже отправили письмо в военное министерство. Они сделали это с рекордной быстротой, всего через двое суток после опубликования сообщения парижских физиков в журнале «Найчо». Вот выдержка из этого письма. «Мы взяли на себя инициативу с целью обратить ваше внимание на самые последние события в ядерной физике, по нашему мнению, Они, по всей вероятности, открывают возможности для изготовления взрывчатого вещества, которое по своей разрушительной силе намного порядков величины превзойдет взрывчатые вещества обычных типов. Хартек и Грот знали, кому пишут, и потому, рассказывая о работах Ганны и Штрасмана, о сущности открытия Жулио выбирали самые доступные и понятные для военных. Примеры и выражения. Не забыли они пожаловаться на то, что в Германии ядерной физики уделяют недостаточно внимания. А вот в Америке и Англии ученые проводят в этой области обширные исследования. Из всего сказанного они делали единственный и бесспорный, в особенности для военных, вывод. Та страна, которая первой сумеет практически овладеть достижениями ядерной физики, приобретает абсолютное превосходство над другими. Как увидит читатель, письмо имело очень важные последствия, и ему неоднократно придется встречаться с именем профессора Хартека. Именно этот человек оказался главной движущей силой подавляющего большинства самых дальновидных, самых далеко идущих исследований, проведенных во время войны в рамках немецкого атомного проекта. В Лондоне реакции на сообщения физиков была столь же быстрой, но носила несколько иной характер. В широкой прессе немедленно появилось множество популярных статей, рассказывающих об ужасающих последствиях создания супербомбы. А правительственные круги сильно встревожились. Уже через 4 дня после опубликования письма Жолио сэр Генри Тизерт, председатель Комитета научных обозревателей при противовоздушной обороне, направил в Британское казначейство и в Министерство иностранных дел документ, рекомендующий предпринять превентивные меры, которые лишили бы немцев возможности получать сколько-нибудь значительное количество урана. В то время наибольшими запасами урана в Европе, по-видимому, обладала Бельгия, где имелись заводы по добыче радиа из урановых руд, доставлявшихся из бельгийского Конго. Тизерт советовал либо сразу скупить, все существующие запасы, либо обеспечить монопольное право на их приобретение. В начале мая открытия ядерщиков уже перестали интересовать широкую публику, сообщения об их работах исчезали с газетных полос. Но это вовсе не означало, что прекратилась и всякая деятельность, связанная с открытиями. 10 мая в Лондон прибыл президент бельгийской компании Union Миньер» И Тизард встретился с ним. Встреча не решила проблемы. Тизард не счел возможным настаивать на закупке всех запасов. Как известно теперь, в Бельгии имелось несколько тысяч тонн урановых руд. А бельгиец не пожелал предоставить англичанам исключительное право на закупку всего произведенного урана. Тизард понимал, к чему может привести столь неопределенный исход переговоров. На прощание он предупредил бельгийца. Его компания владеет тем, что, попав в руки к немцам, может привести к катастрофе и Англию, и Бельгию. Но все-таки встреча принесла и кое-какую пользу. Англичане убедили, что пока еще ни одна страна не проявляла особой заинтересованности в приобретении урана. Тем не менее, британское адмиралтейство Не сочло это доказательством неосведомленности других стран. Причины могли быть совсем иные, либо отсутствие средств, достаточных для вступления в игру, либо отсутствие уверенности в возможности создания нового оружия гигантской силы в реальные сроки. В эти же дни другой британский ученый, профессор Томпсон, тоже обеспокоенный новыми открытиями, искал способа устрашения и дезинформации немцев. Его план был прост. Если немцы действительно начали работы над атомным оружием, они предпримут все, чтобы узнать об аналогичных работах Великобритании. И именно на такой случай стоило сфабриковать фальшивый, сверхсекретный документ и позволить немецкой разведке выкрасть его. В документе должно говориться об испытаниях уже созданной британцами урановой бомбы чудовищной силы, столь чудовищной, что власти приказали приостановить проведение окончательных испытаний, опасаясь вызвать страшные последствия и тем самым скомпрометировать работу в целом. В документе называлась и полная выделяемая мощность, эквивалентная 5-мегатоннам тринитротолуола, а также содержалась весьма многозначительная и весьма туманная фраза Таким образом, первейшей необходимостью является проведение соответствующих мероприятий на острове, поскольку мы должны получить некоторые представления о промежутке времени, необходимом для того, чтобы дать самолетам оказаться в безопасности. Не оставил без внимания вопрос об урановой бомбе и Уинстон Черчилль. Разговоры немцев о супербомбе Он называл чистейшим блефом, хотя и не отрицал возможности создания новых опустошающих взрывчатых веществ. Он отрицал лишь возможность изготовления значительных количеств подобных взрывчатых веществ в ближайшие несколько лет. В своем меморандуме министру авиации он привел несколько соображений, кои, по его мнению, доказывали необоснованность зловещих слухов о новом секретном взрывчатом веществе, которым якобы располагают нации. Во-первых, на выделение из природного урана составляющих, необходимых для изготовления взрывчатого вещества, должно уйти несколько лет. Во-вторых, для возникновения цепного процесса необходимо большое количество урана. Но как только начнется выделение энергии, Произойдет детонация, и сила взрыва не успеет нарасти до значительной. Поэтому новое взрывчатое вещество едва ли окажется намного более опасным, чем обычное. В-третьих, при создании нового взрывчатого вещества неизбежно проведение весьма обширных экспериментов, и, следовательно, они не смогут сохраниться в полнейшей тайне, их можно будет обнаружить. В-четвертых, под контролем немцев, Находятся сравнительно небольшие запасы урана только в Чехословакии. Эти соображения, подсказанные ему личным научным советником профессором Линдеманом, и давали Черчиллю основания считать немецкую атомную угрозу блефом. В Берлин далее проблемами ядерной физики занимались не только Ганн и его сотрудники. Там же работали физики-теоретики Флюге и Вайцзекер. А последним стоит сказать несколько слов, ибо и ему суждено было сыграть важную роль в немецком атомном проекте. Доктор Карл Фридрих фон Вайтзекер уже тогда стал заметной фигурой в немецкой физике. Ему было всего 27 лет, но он уже успел опубликовать прославившую его работу о превращении элементов в недрах звезд и другие важные работы. К тому же его отец. Занимал в Рейхе очень высокий пост, он был стат секретарем и ближайшим помощником Рибентропа. А это, естественно, не могло не сказаться на положении, на политической активности и взглядах сына, хотя он и не сделался членом национал-социалистской партии. Впоследствии один из офицеров британской разведки так охарактеризовал Вайтзекера, это человек аскетического, а не практического склада. В те дни Флюгге написал полупопулярную статью об атомной энергии и уже не раз порывался опубликовать ее, но не делал этого, боясь, что правительство использует его мысли не так, как хотелось бы. О статье Флюгге рассказал Вайтзекеру, но и тот не мог посоветовать ему что-либо определенного. Трудно сказать, решились бы Флюгге и Вайтзекер на публикацию или нет, но именно... Тогда-то они узнали, что Маттаух вызван на важное совещание в министерство. Они с нетерпением ожидали возвращения Маттауха, и когда тот после совещания появился в институте, учинили ему форменный допрос. Маттаух рассказал все, и им стало ясно, что власти вполне отчетливо представляют себе открывающиеся возможности, и именно это побудило Флюге и Вайтзекера сделать статью достоянием всего мира. Статья эта под заголовком «Возможно ли техническое использование энергии атомного ядра» появилась в июньском номере «Натурвистеншафтен». Зигфрид Флюге не сомневался в возможности осуществления цепной реакции и, поясняя результаты такой реакции, приводил в статье весьма наглядный пример. Один кубический метр прессованного порошка окиси урана весит 4,2 тонны и содержит 3 миллиарда миллиардов миллиардов молекул, и следовательно, втрое больше атомов урана. Так как при расщеплении одного атома урана освобождается энергия порядка 180 миллионов электронвольт, примерно 0 3 десятитысячных доли эрга или 3 на миллионных килограмма метра, полная высвободившаяся энергия составит 27 тысяч миллионов миллионов килограмма метров. А это означает, что энергии, содержащиеся в одном кубическом метре окиси урана, достаточно, чтобы поднять кубический километр воды весом 1 миллион миллионов килограммов, на высоту 27 километров. Такая гигантская энергия должна была выделиться не более чем за одну сотую долю секунды. И в этом была вся сложность. Чтобы использовать атомную энергию в мирных целях, требовалось открыть какие-то пути и средства для осуществления управляемой реакции. В будущем, полагал Флюгге, быть может удастся создать некую урановую машину, найдя способы стабилизировать реакцию, например, путем поглощения нейтронов в водном растворе солей кадмия. Благодаря тому, что кадмий очень сильный поглотитель нейтронов, с его помощью можно было бы останавливать машину в случае угрожающего развития реакции. Именно эта статья и вторая написанная в флюге в середине августа для газеты Deutsche Allgemeine Zeitung еще сильнее обострили интерес германских властей к ядерным исследованиям и побудили их к более решительным действиям. К счастью, о тайном совещании Иосиф Маттаух рассказал не только Вайт-Зекеру и Флюге, но и доктору Паулю Росбауду, а тот через неделю сообщил о совещании профессору Кембриджского университета Хаттону, бывшему в Берлине, Возвратившись в Англию, Хаттон замедлил передать содержание своей беседы с Росбаудом доктору Кокрофту. Как уже говорилось, письмо Хартака и Грота сыграло очень важную роль в развитии атомных исследований в военном министерстве. Но ответа из военного министерства физики не получили. Причины этого станут ясны, когда читатель познакомится с обстановкой и людьми в департаменте армейского вооружения, куда попало письмо. Сперва оно было переправлено начальнику департамента генералу Беккеру. От него к начальнику исследовательского отдела профессору Эриху Шуману, который в свою очередь переадресовал его армейскому эксперту по взрывчатым веществам. Им тогда был Курт Дибнер. Дибнеру было всего 34 года, однако он уже успел в 1931 году защитить докторскую диссертацию, поработать в бюро стандартов, перейти в 1934 году в департамент армейского вооружения, где он занялся взрывчатыми веществами и опубликовать более 20 научных работ. Он уже читал курс ядерной физики В университете в Галле его научная репутация быстро росла, а с нею и число врагов, хотя даже и они понимали, что человек этот не остановится на довольно скромной должности армейского эксперта по взрывчатым веществам, и они не ошибались. Впоследствии Дибнеру довелось быть и комиссаром по производству тяжелой воды, и временным директором института Кайзера Вильгельма в Далеме, и даже заместителем главы немецкого атомного проекта. Видимо, и сам Дибнер не желал оставаться экспертом по взрывчатым веществам. Несмотря на то, что он совместно с доктором Фридрихом Беркей провел весьма интересные исследования пустотелых зарядов, подобная работа все сильнее тяготила его, а новые открытия физики заставляли все энергичнее нажимать на Шумана, убеждать его в необходимости создания нового отдела специально для научных исследований в области ядерной физики. Разумеется, письмо Хартака и Грота не могло не произвести на Дибнера сильнейшего впечатления. Он хорошо понимал, какие возможности открываются перед ним, но ему требовалась поддержка, и он обратился за ней к Гейгеру, знаменитому физику, к тому самому Гейгеру, который еще в 1911 году работал с Розерфордом над моделью атома, чьим именем назван счетчик радиоактивных излучений и частиц, Гейгер не отказал в поддержке. Летом Дибнер прочитал только что опубликованную статью Флюгге, а также познакомился с патентной заявкой венского профессора Штеттера на процесс получения атомной энергии. Это еще более укрепило решимость Дибнера, он еще энергичнее стал добиваться своей заветной цели. И добился. Сухопутные силы выделили средства на начало урановых работ. При департаменте было создано самостоятельное исследовательское бюро, и Дибнера сделали его начальником. Образовали лабораторию и в Готтове. Она вошла в гигантский исследовательский комплекс в Кумерсдорфе, близ Берлина, где велись разработки реактивных снарядов и взрывчатых веществ. Победа досталась Дибнеру нелегко. Европа доживала последние мирные дни. Германия лихорадочно готовилась ко Второй мировой войне, и военные вовсе не были убеждены в необходимости именно теперь начинать ядерные исследования. Многие говорили Дибнеру, «Ничего не выйдет из вашей ядерной физики», а его начальник Шуман, состоявший одновременно военным советником при Кейтеле, не раз кричал, «Когда же вы, наконец, прекратите свои атомные бредни?» Но Дибнер стоял на своем. Он доказывал военным, необходимость ядерных исследований. И даже Шуман постепенно перестал отвергать атомные бредни. Хитрость и осторожность подсказывали ему, что Дибнера не следует сбрасывать со счетов. Он даже кое-что делал, чтобы бюро Дибнера могло работать. Но, возможно, энергии и красноречие Дибнера не убедили бы ни Шумана, ни более высокие инстанции. Как позже признавал сам Дибнер, на решении военного министерства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 Целиком занятое изучением использования атомной энергии в военных.